Это вы злодейка несчастья моей жизни. Сначала отняли у меня сердце Альберта, а потом и его сердце. Его сердце? Я не знаю о ком... Не притворяйтесь. Анзулетто любит вас. Вы были его любовницей еще в Венеции и остаетесь с ею до сих пор. Это возмутительная клевета. Или же предположение, недостойное вас, баронесса? Нет, это правда. Он сам признался мне в этом сегодня ночью. — Ночью? — О, баронесса, зачем вы говорите мне об этом? — вскричала Консуэла, краснея от стыда и огорчения. Амалия разрыдалась, и когда доброй Консуэла удалось утишить ее ревность, ей пришлось волей-неволей выслушать историю этой несчастной страсти.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 Обольщенный славной победой и стремясь войти в моду с помощью скандала, Анзулета убедил девушку, что она обладает всеми данными, чтобы стать величайшей певицей века, что жизнь артистки — это земной рай, и что самое лучшее для нее — бежать с ним и выступить на сцене театра «Хай Маркет» в операх Генделя. Сперва Амалия с ужасом отвергла мысль бросить своего старого отца, Но в последнюю минуту, когда Анзолета уезжал из Праги, изображая отчаяние, которого не испытывал, она потеряла голову и побежала с ним. Ее опьянение длилось недолго. Наглость, грубость Анзолета, переставшего играть роль обольстителя, вернули ей рассудок. И поэтому когда спустя три месяца после побега ее задержали в гамбурге и вернули в Пруссию, где по настоянию саксонских рудштадтов, она была тайно заключена в шпандау, это даже обрадовало ее.